Глава седьмая. Н. Молится. Когда Марила укладывала Н в постель тем вечером, она сухо сказала. Н. Я заметила вчера вечером, что ты бросила одежду на пол, когда ложилась спать. Это очень плохая привычка, и я не могу позволить тебе так делать. Когда ты снимаешь одежду, ты должна свернуть ее аккуратно и положить на стул. Я не люблю неаккуратных маленьких девочек. — Я была в таком отчаянии прошлой ночью, что не думала о своей одежде вообще, — сказала Энн. — Я сложу ее красиво сегодня вечером. От нас всегда этого требовали в детском доме. Хотя я часто об этом забывала, я обычно спешила лечь в постель теплую и уютную и предаться мечтам. — Ты должна помнить об этом, если остаешься здесь, — предупредила Марила. — Вот так почти хорошо. Помолись и ложись в кровать. «Я никогда не молюсь», — объявила Энн. Марилла посмотрела на нее с ужасом и удивлением. «Почему, Энн, что ты имеешь в виду? Разве тебя не учили молиться? Бог хочет, чтобы маленькие девочки всегда читали молитвы. Разве ты не знаешь, кто такой Бог, Энн?» Бог есть дух, бесконечный, вечный и неизменный в своем проявлении мудрости, силы, святости, справедливости, добра и истины ответила Эн быстро и бойко. Марила вздохнула с облегчением. «Ну, хоть что-то ты знаешь, слава богу, ты не совсем язычница. Где ты этому научилась?» «В воскресной школе при детском доме нас заставляли учить весь катехезис. Мне это очень нравилось. Что-то есть великолепное в этих словах. Бесконечный, вечный и неизменный. Разве это не величественно звучит, как будто играет большой орган?» «Я думаю, что нельзя назвать это поэзией, но звучит похоже, не так ли?» «Мы не говорим о поэзии, Энн. Мы говорим о чтении молитвы. Разве ты не знаешь, что это плохо не молиться каждый вечер? Боюсь, ты очень плохая маленькая девочка». «Легче быть плохим, чем хорошим, если у тебя рыжие волосы», — сказала Энн печально. «Люди, у которых волосы не рыжие, не знают, как это ужасно». Миссис Томас сказала мне, что Бог специально сделал мои волосы рыжими, и с тех пор я никогда не думала о нем. И вообще, я всегда слишком уставала по вечерам, чтобы еще беспокоиться о молитве. От людей, которые должны ухаживать за близнецами, нельзя требовать еще и молитвы. Скажите честно, разве вы так не думаете? Марила решила, что религиозное обучение Эн нужно начинать сразу. Очевидно, что нельзя терять ни минуты. Ты должна читать молитвы, пока находишься под моей крышей, Энн. — Ну, конечно, если вы хотите, я буду, — согласилась Энн весело. — Я хотела бы сделать что-нибудь, чтобы вам было приятно. Но вы должны сказать мне, что нужно делать. После того, как я лягу в постель, я придумаю по-настоящему хорошую молитву, которую буду всегда читать на ночь. Я считаю, что это будет довольно интересно. «Ты должна встать на колени», — сказала Марила смущенно. Энна опустилась на колени рядом с Марилой и посмотрела серьезно на нее. «Почему люди должны вставать на колени, чтобы помолиться? Если бы я действительно хотела молиться, я вам скажу, что бы я сделала. Я бы пошла одна в широкое поле или в темный лес и посмотрела бы на небо. Высокое-превысокое, на это прекрасное голубое бесконечное небо. А потом я просто почувствовала бы молитву. «Ну, я готова. Что мне говорить?» Марила чувствовала себя очень неловко. Она хотела сначала обучить Эн классической детской молитве. «Боже, я на ночь ложусь!» Но, как уже было сказано, у нее были проблески чувства юмора, которые выражались в способности понять, что и когда уместно. И вдруг ей пришло в голову, что эта простая наивная молитва, подходящая для малюток в белых ночных рубашках, устроившихся на материнских коленях, но которая совсем не подходит для этой веснушчатой девочки, которая ничего не знает о Божьей любви и не ищет ее, так как никогда не ощущала любви человеческой. «Ты достаточно взрослая, чтобы молиться сама, Энн», сказала она наконец. «Просто поблагодари Бога за его благодеяние и попроси его смиренно о том, чего хочешь». «Но я сделаю все возможное», пообещала н уткнувшись лицом в колени Мариллы. «Милостивый Отец Небесный!» Так обычно говорят священники в церкви. «Поэтому я думаю, что это подойдет и для личной молитвы, не так ли?» Прервалась она, подняв голову на мгновение. «Милостивый Отец Небесный! Я благодарю тебя за белую дорогу восхищения и озеро мерцающих вод, и симпатяшку, и снежную королеву!» Я действительно очень благодарна за них. И это все благодеяния, о которых я могу вспомнить, чтобы поблагодарить тебя. Что касается моих желаний, они так многочисленны, что это займет много времени, чтобы перечислить их. Так что я упомяну только два наиболее важных. Пожалуйста, дай мне остаться в зеленых крышах. И, пожалуйста, сделай меня красивой, когда я вырасту. С уважением, Энн Шерли. Ну как, я сделала все правильно? — сказала она нетерпеливо, вставая с колен. — Я могла бы сделать это намного интереснее, если бы у меня было больше времени, чтобы подумать. Марилла сохранила невозмутимость только благодаря тому, что понимала, это не пренебрежение, а просто духовное невежество со стороны Энн явилось причиной этой необыкновенной молитвы. Она уложила ребенка в постель, мысленно поклявшись, что научит девочку молитве на следующий день, и уже выходила из комнаты со свечой, когда Энн позвала ее обратно. «Я просто подумала сейчас, что надо было сказать «аминь» вместо «с уважением», да? Так говорят священники, я забыла об этом, но я чувствовала, что молитва должна быть закончена, так что я придумала свое окончание». «Как вы думаете, это очень важно?» «Нет, я так не думаю», — сказала Марилла. «А теперь ложись спать, как хороший ребенок. Спокойной ночи». «Сегодня я могу сказать спокойной ночи с чистой совестью», — сказала Энн, устраиваясь поудобнее среди своих подушек. Марилла спустилась на кухню, поставила свечу на стол и посмотрела на Матью. Мэтью Касберт, самое время заняться воспитанием этого ребенка. Она настоящая язычница. Можешь ли ты поверить, что она никогда в жизни не читала молитв? Я пошлю ее к пастору завтра и попрошу дать ей детский молитвенник. Вот что я сделаю. И она должна ходить в воскресную школу, как только я найду подходящую одежду для нее. Я вижу, что у меня будет много забот. Но ничего в этом мире не дается легко. У меня и так была достаточно спокойная жизнь до сих пор. Но мое время наконец пришло, и я приложу все усилия, чтобы справиться с этим.